Глава 9. Я стояла у окна и притворялась, что любоюсь пейзажем, а на самом деле я вслушивалась в долетавшие в холл голоса дяди Джека и Клода. Они шли в подвал, чтобы в который раз попытаться разговорить молчаливого демона. Я подождала минуту, чтобы убедиться, что они не вернутся. На цыпочках подбежала к дядиному кабинету и проскользнула внутрь. Первый этап разведывательной операции успешно завершён. Я пробралась на территорию врага, прямо как волшебница Селестина Пируджи из лучикков магических преступлений 20 века, занимательной книжки, которая попалась мне пару недель назад и очень понравилась. Ничего удивительного в том, что я увлеклась историей печально знаменитой похитительницы магических артефактов. Она была крутой и отлично знала своё дело. Я осмотрела картотечные шкафы, представляя себя Селестиной, планирующей очередное ограбление. Шкафов было очень много, обыскать всё я не успевала и решила отложить это до лучших времён. Я подошла к столу дяди Джека и села в его кресло. Стол был завален документами, и я быстро просмотрела их. Прошло 2 дня с тех пор, как Зуигс прогнал меня из библиотеки. Я не возвращалась туда, хотя стоило бы. Мне хотелось продолжить чтение справочника призывателя, и я не должна была позволять темпераментному демону в круге, из которого он не мог выбраться, мешать мне. Но увидеть его снова. Кроме того, мамин гримор важнее. Я просмотрела конверты, бланки, распечатки, бухгалтерские отчёты и квитанции, стикеры с нацарапанными от руки заметками, как бы на моём месте поступил профессиональный вор. Где бы он стал искать что-то ценное? Мои руки растерянно шарили по столу. Я злилась на себя за нерешительность. Селестина не стала бы тратить время попусту. Только лучшее из лучших могла похитить Панцирь Вальдурны у наводящего ужас магистра тёмных искусств, известного под именем Друид Ксорс. Я выдвинула ящики стола. В верхнем лежали канцелярские принадлежности, во втором конверты, марки и сломанный степлер. Последний ящик был заполнен папками. Я открыла одну из них и обнаружила бланк с логотипом ОМП. Хм, Маги Пол строго придерживалась правил, требующих, чтобы магия оставалась неизвестна обычным людям, и ей определенно не должно понравиться, что кто-то подделывает ее документы. Я просмотрела несколько бланков, сложила и сунула в карман. Что дальше? Я подвигла мышкой, и экран ожил, запросил пароль. Я подумала пару секунд, набрала слово «админ» и нажала «энтер». Нет. Тогда я написала админ1. И получилось. Это было легко. Динозавры вроде дяди Джека не любят напрягать мозг, чтобы позаботиться о компьютерной безопасности. Я открыла его почту и посмотрела отправителей и темы писем. Внизу экрана я заметила знакомое имя. Моё имя. Ре: Прибытие Рубин Пейдж, отправитель Клод Мерсье. Дядин партнёр по бизнесу. Я открыла письмо. Джек, я понимаю, о чём ты беспокоишься, но если для тебя это такая проблема, не следовало позволять ей оставаться в твоём доме. В любом случае сомневаюсь, что она поможет нам с переводом книги, и если ты попросишь её о помощи, всё может обернуться к худшему. Клод. Я прокрутила экран вниз, но цепочки писем не было. Тогда я вернулась к списку входящих сообщений и выбрала только письма, отправленные Клодом Мерсье. Выпал очень короткий список. Дядя Джек либо архивировал, либо удалял переписку с Клодом. Кроме одного письма обо мне, в остальных письмах были вложения. Я открыла самое старое письмо, четырёхмесячной давности. Вот эта страница. Думаю, это 12-й дом. Чем скорее ты узнаешь имя, тем быстрее сможем начать. Это наш самый большой прорыв, Джек. Сразу над письмом был ответ Клода. Джек, почему ты шлёшь это по emailу? Ты что, не понимаешь, сколько эта страница может стоить? Электронная почта не безопасна. Ни один компьютер не защищён от хакеров. Удали все письма и сканы страниц. Я лично принесу тебе перевод. Не забывай о безопасности. Клод. Я открыла вложение. Это был скан страницы из очень старой книги. Бумага пожелтела, текст выцвел. Кроме него, тут было ещё что-то написано от руки на древнегреческом. Но не это заставило меня наклониться к монитору с расширенными глазами. На странице были иллюстрации, выполненные углем. Странный символ был нарисован в верхнем углу. Нижнюю же часть страницы занимал набросок фигуры человека, вид спереди и сзади. На рисунке был изображён мужчина в лёгких доспехах, почти без одежды и с тонким длинным хвостом, на конце которого были два шипа. Это был «Портрет Зуилоса» или «Очень похожего демона». Возможно, именно благодаря этой странице дядя и Клод сумели вызвать демона, которого раньше никто никогда не вызывал. Они перевели страницу и узнали новое имя, родовое имя Зуилоса. В коридоре послышали шаги. Едва дыша, я залезла под стол. Дверь открылась, по полу проскрепили шаги. Я услышала, как выдвигают картотечный ящик. Заметил ли тот, кто вошел, что монитор включен? Я зажал рот руками, чтобы случайно не издать ни звука. Нужно сохранять хладнокровие, как Селестина, когда она контрабандой вывозила панцирь из Советского Союза. Я поморщилась от абсурдного сравнения. Вряд ли моя ситуация столь же ужасна, как те, в которых оказалась Селестина. Ящик захлопнулся, и я вздрогнула. Вновь послышались шаги, дверь кабинета захлопнулась. Когда всё стихло, я вылезла из укрытия и схватила мышку. Несколько быстрых щелчков, и принтер ожил и распечатал страницу. Я очистила историю поиска, закрыла почту и отключила компьютер. С распечаткой в руке я выскочила из кабинета и взбежала на второй этаж. Лишь оказавшись в своей комнате, я смогла перевести дух. Миссия выполнена, если можно так выразиться. Во всяком случае, я покинула вражескую территорию целой и невредимой, как Селестина. Но через 10 лет после того, как она продала панцирь одной британской организации, друг Ксорс, одержимый жаждой мести, выследил её и убил. Возможно, лучше выбрать другой пример для подражания. Я расправила листок и уставилась на портрет Зуилоса. Дядя отсканировал эту страницу из древней книги и отправил к Луду 4 месяца назад. Моих родителей не стало полгода назад. Я закрыла глаза, борясь с подступающей тошнотой. Если все наши предки были призывателями, и если моя мама скрывала важную информацию о вызове демонов от дяди Джека, скорее всего, её гримуар связан с демонологией. Через 2 месяца после смерти моих родителей дядя узнаёт два новых имени демонов. Всё указывало на то, что гримуар в его руках и довольно давно. Меня душили ярость, отчаяние и боль от предательства. Дядя Джэк лгал с самого начала. Он знает, чего я хочу, и ни за что этого не допустит. Пытаясь справиться с эмоциями, я оглядела комнату. На комоде среди моих книг лежало потрёпанное полное собрание заклинаний арканов. Страницы были заложены стикерами, уголки загнуты, а коричневый круг на обложке издевательски напоминал о том, как я поставила на книгу чашку горячего шоколада, подарок на моё четырнадцатилетие. Здесь вся магия, которая тебе пригодится, сказала мама, когда я едва дыша от восторга, впервые открыла книгу. Вспомнив её голос, я ещё сильнее расстроилась и засомневалась. Я открыла книгу на странице с большой руной, нарисованной пунктиром руны, основной формой магии арканов. Рисунок сопровождался описанием: цель руны, возможности, произношение и способ изображения. Положив на учебник блокнот, я быстро перерисовала руну и прошептала: "Луче". Руна вспыхнула белым и через 20 секунд погасла. Я создала магию одним росчерком пера и коротким заклинанием. Раз и готово. Однако далеко не все заклинания арканов были такими простыми. На самом деле, большинство были намеренно запутанными. Я знала это потому, что с 14 лет читала все книги о магии, которые только могла достать. Но несмотря на годы изучения магии, я никогда ею не пользовалась. Держись подальше от магии, и она не сможет навредить тебе. Родителям удалось вдолбить мне это правило и поселить в моей душе жуткий страх перед магией. Но почему? Если мы из поколения в поколение занимались вызовом демонов, то почему мои родители так боялись магии? И если мама не хотела иметь ничего общего с призывателями, то почему она хранила и берегла свой гримуар? Моим главным достижением в жизни было то, что я стала главным ботаником из всех, кого встречала. Но несмотря на все прочитанные книги, учёбу и зубрёжку, я так ничего и не знала. Я понятия не имела, почему мои родители боялись магии. Я даже не знала, что мои родители были из клана призывателей демонов. Я совершенно не представляла, как вызывают демонов и знала только мелкие детали ритуала вызова. Не понимала я, и какой именно контракт дядя хочет заключить с демоном и почему Зуилос так агрессивно настроен против этого. Знание сила. И мне требовалось как можно больше этой силы. Мне был нужен справочник призывателя из библиотеки. Я вложила распечатку в книгу, достала из кармана украденные бланки ОМП и прикрыла ими рисунок, а книгу засунула в стопку других книг. Быстро и бесшумно спустившись по лестнице, я вошла в библиотеку. Свет я оставила приглушённым, купол был чёрным, оттуда не доносилось ни звука. Стояла мёртвая тишина, и мои шаги, хотя я была в одних носках, звучали слишком громко. Зуилос не сказал ни слова, когда я приблизилась к журнальному столику и достала книгу, но затылок покалывало, и я понимала, что он внимательно следил за мной, как хищник из засады. Вытащив справочник призывателей из-под столика, я сухо заметила: "Зуилос, я чувствую, что ты смотришь на меня. Я здесь не для того, чтобы докучать тебе. Я пришла кое-что взять". Я уже почти дошла до двери, когда из круга донёсся приглушённый голос. Взять что? Нужно было просто выйти из комнаты, вернуться в свою комнату и спрятать там добычу, но я подошла к куполу и показала книгу. Тьма заклубилась и рассеялась. Зуило сидел в центре круга и выглядел скучающим. К книге, книгу о демонах. Присев на корточки, чтобы наши глаза были на одном уровне, я прикоснулась к обложке. Читаю о том, как вызывать демонов, пытаюсь понять правила заключения контракта. Он посмотрел на меня с подозрением, я опустила книгу и вгляделась в его лицо. Его глаза больше не пылали, они стали похожи на остывающие угли, в которых почти не осталось тепла. Он смотрел на меня с неприязнью, но без злобы, он выглядел уставшим. — Э-э-э, — прошептала я неуверенно, — ты в порядке? На его щеке дернулся мускул, свидетельство того, что Зуиллес старался скрыть эмоции. Он открыл рот, чтобы ответить, но его взгляд метнулся к двери позади меня, и купол мгновенно потемнел. Я вскочила на ноги и обернулась. Дядя Джек и Клод входили в библиотеку. «Не буду-то ждать так долго», — сказал дядя, включил свет и продолжил. «Но это не должно». «Они увидели меня». Я в панике прижёло к себе демонологию, в голове от страха не осталось ни одной мысли. "Робин!" рявкнул дядя Джек. "Что ты здесь делаешь? Я же велел держаться подальше от библиотеки". Светлые глаза Клода скользнули от моего виноватого лица к куполу. "Ты разговаривала с демоном?" "Нет!" вскрикнула я. "Я я я просто хотела взять книгу". Побагровев, дядя бросился ко мне. Он выхватил книгу из моих рук и открыл титульный лист. Увидев название, он выпучил глаза. «Зачем она тебе? Ты ее уже читала?» «Нет, я только что взяла ее». Дядя схватил меня за руку так, что наверняка останутся синяки, и поволок к двери, по пути сунув книгу к Лоду. Я споткнулась и чуть не упала. «Ты живешь под моей крышей!» — рычал он, и вены на его лбу вздулись. «И я не потерплю непослушания и лжи!» Ты бывала здесь раньше? Нет, прошептала я, уставившись на пол и сцепив руки. Ни разу после того, как ты мне показал круг вызова демонов. Я просто хотела узнать немного больше о демонологии. Вот и спустилась сюда. Теперь он схватил меня за плечо. Тебе ничего не нужно знать о демонологии. Разве родители не запретили тебе пользоваться магией? Держись подальше от подвала. Он сжал пальцы, давив плечо до слёз. Если ещё раз увижу тебя здесь, в ту же секунду вышвырну из дома. Ясно? Да, едва слышно выдохнула я. Он отпустил меня, и я бросилась вверх по лестнице. Нога в носке соскользнула со ступеньки, меня качнуло вперёд, и я больно ударилась коленом. Я не могла дышать. Из библиотеки донёсся голос Клода. А я предупреждал тебя насчёт неё. Я поднялась и побежала ещё быстрее и остановилась только когда захлопнула за собой дверь в спальни комнаты